Номер 55. Сегодня самка, завтра самец. Рыбы — гермафродиты. Человеку, если он захочет превратиться из мужчины в женщину или наоборот, придется делать множество сложных операций. Между тем, в природе есть существа, которые могут легко поменять свою половую принадлежность. Иногда даже не один раз в течение жизни. Наиболее распространен гермафродитизм у рыб, причем иногда встречаются очень интересные его варианты. Например, рыбы-губаны живут гаремами. Несколько самок и один самец. Если самец в группе погибает, то самая старшая и авторитетная самка берет на себя его роль. Она отгоняет самцов из соседних гаремов и вообще ведет себя так, как будто уже стала особью мужского пола. Через две недели так и происходит. 14 дней достаточно, чтобы ее система размножения полностью трансформировалась. Таким образом, все губаны рождаются самками и только повзрослев и набравшись наглости, становятся самцами. У других рыб, в частности у морских окуней, рождаются одни самцы. В первой половине жизни они выполняют мужскую функцию в процессе размножения, а потом становятся самками и начинают производить потомство. Есть виды рыб, где каждая особь несколько раз за период существования успевает побыть самцом и самкой. Это может зависеть от разных причин. К примеру, в популяции не хватает самцов, и некоторые самки трансформируются. Иногда смена пола связана с продвижением по социальной лестнице. Внизу иерархии могут находиться молодые самцы. Выше их молодые самки, на следующей ступени снова самцы, уже матерые и так далее. Так, взрослея и обретая вес в обществе, особи одновременно с этим меняют пол. Наиболее общим из всех различий является различие пола. Вильгельм Дильтей.